В районе Лувра л ё ф е м у а р считается, что это б р о с е р и но выглядит как ресторан. Здесь всегда полно народу, преимущественно молодого, так что бывает шумно, особенно вечерами. Идеально для большой компании. Цены вполне гуманные для такого туристического места. Комплексный обед из двух блюд стоит 18,5 евро, из трех 22 евро. Комплексный обед вечером из трех блюд 32 евро. Очень вкусные гребешки с укропным маслицем и я г н е н о к под соусом карри. л е ф е м у а р улица Адмирала к а л и н г и 6, первый округ, метро л у в р р е в о л и телефон ноль один сорок два девяносто два ноль ноль двадцать четыре